Глава двадцать 28. Анна. Детектив. Загадочный скелет. Визит в местное трупохранилище. Заинтересованные взгляды Марташа и увлекательные намёки в машине, ещё и поцелуй вдовесок. Это я удачно зашла. Интересно, что в хитровато прищуренных глазах брюнетистого соблазнителя так и прыгают черти, даже угадывать не нужно. Мальчику, конечно, нравится со мной целоваться, но прагматик в его мозгу не перестаёт стучать счётами и перекладывать гири с одной чаши весов на другую. Клятвы клятвами, а привязанности тёплые чувства ничем не заменишь. Да я против, что ли? К тому же в эту игру можно играть вдвоём. Не чувствую я в этом поганце настоящей гнили, а значит, мне его привязанность не помешает, точно так же, как ему моя. А ещё было немного забавно наблюдать за ними с Марташем. Такие они, как бы точнее сформулировать. Адриан будто нарочно всё время подначивает, словно младший старшего, а Марташ в основном на его выкрутасы реагирует скептически поднятой бровью и иногда Ну вот если бы Блондин позволил этому проявиться, выглядело бы так. Смиренный взгляд вверх, дескать, "Товарищ, бог, ты там совсем уже лещей не ловишь". Ты это видел вообще? Потом тяжкий вздох и звонки подзатыльник хулигану. Нет, конечно, никто никому никаких подзатыльников не отвешивал. И Мартыш иногда всерьёз злился, а иногда намеренно злил друга, чутко ловя, когда тот по-настоящему ведётся. Короче, эти двое связаны давно и прочно. Адриан, конечно, изо всех сил делал вид, что никакие скелеты ему не интересны. Но когда мы уже ехали в машине, Вы вернулся к Мартышу, и я уж было решила, что всё, терпение закончилось. Как идёт расследование? Местную фауну уже привлёк? Ага. То есть типа не кончилось. Равнодушно так спросил, и вроде про другое. Ню-ню. Я тихо хихикнула с заднего сиденья. В зеркале заднего вида отразились две одинаково каменные физиономии. Это они так понт держат, мальчишки. Какие же ещё мальчишки. Вот прямо ми-ми-ми. И что за скелет возле Вар Евгенишуля? всё так же равнодушно продолжил Адриан. Ну из вежливости ясен пень беседу поддерживает, а не то, что вы все подумали. Странный, хмыкнул Марташ. «Сам увидишь, приехали. Вылезайте. Господи, господи, меня почти на слезу прошибло. Это здание местной ментовки. Ну, как родное. Трёхэтажное, меру облезлое, ужасно козённое и морг в подвале в отдельном крыле. Стены с побелкой и три замка на железной двери в царство мёртвых. Если там внутри есть Засов, клянусь, попрошу остаться здесь жить. Засов оказался на месте, хоть прямо прижимаясь к этой почти родной двери, подвывая в голос: Но я мужественно шмыгнула носом и почапала вслед за парнями в святая святых. Морг. Арпат уже уехал, объяснил полное отсутствие живых Марташ. Скелеты в ячейках Фер и Ер в седьмом ряду. Не захотел его нервировать, хмыкнул Адриан. Правильно, с ним тебе потом работать. Обидится ещё, что ты меня на помощь позвал. Они с блондином почти синхронно открыли две железные дверцы, встроенные в стену наподобие сейфов. И вытащили оттуда два узких стола, на каждом из которых лежало по скелету. Я героически сдержалась и не стала соваться под руку чуть ли не обнюхивающему находку брюнету, стояла в шаге и внимательно наблюдала. Этот свеженький, Пара дней не больше. От него ещё и излучение идёт, такое тебе не понравится. После долгого напряжённого раздумья озвучила Дриан свои выводы. «Какое?» Злой как-то безнадёжно отозвался Марташ, тяжело опираясь руками о стол. Устало так вышло, что посыл и без слов повис в воздухе, игры закончились. Высший некромантии он не пахнет. Некромантии не пахнет. Адриан тоже очень серьёзно посмотрел на друга, даже высший. Но я чувствую остаточное излучение ауры того, кто последним прикасался к телу до добестолычи и "Давай жги уже", рыкнул Марташ. Короче, магия смерти от него фонит едва-едва. Месяц назад сам бы не почувствовал. Вот когда ритуал запускал, так же слегка повеяло. Но там всё высшая некромантии потом замазалась, а тут чистая магия смерти. И Брюнет очень красноречиво поюжился. Проверь, может, кто-то к нам в гости заехал? Говорят, в мире их сейчас четверо. Я переводила взгляд с одного на другого и не отсвечивала. Да, парней как подменили. Что-то нехорошее случилось, что-то очень нехорошее. Уверен, в голосе Марташа сквозило нешуточное напряжение. Адриан выразительно на него посмотрел, вздохнул и снова склонился над скелетом. Чуть ли не обнюхал, руками поводил над ним, потом закрыл глаза и ещё раз поводил. Уверен, когда к Танатосу взывал, такое же чувство было. Сосредоточенно подтвердил он. Идиот. Констатировал Марташ непонятно правда, кого имея в виду, то ли Адриана, то ли того, кто скелет потерял, то ли неизвестного мне божественного Танатоса. Вот и помогай тебе после этого, В полголоса проворчал брюнет, но его уже не слушали. Наш блондинистый следователь отошёл к противоположной стене, достал мобильник и давал распоряжение. Да. Плохие новости. Проверьте местоположение всех магов смерти, срочно. Да, есть вероятность, что один из них гостит в дорсинь Что? Нет. Труп у меня там. Два неопознанных. Глухарь полный. Костяк. Да, арпад сказал, даже костного мозга нет. Личность никак не установить. Экспертам из отдела магии крови не за что даже зацепиться. Не знаю я, что делать. Тут я встрепенулась, покрутила головой, чтобы прошёл спазм в шейном отделе, и тихонько подобралась к застывшему над ближним скелетом Адриану. Почему эта личность нельзя установить, спросила вполголоса, осторожно кончиками пальцев прикасаясь к теменной кости черепа. Потому что ни органов, ни мяса, ни кожи, ни костного мозга, пояснил брюнет подробно, хоть и с недовольной мордой, потому что прислушивался к телеф Фу менталфонному разговору. И что? Не поняла. Это я и сама вижу. И всё. На меня раздражённо рыкнули. Как ещё личность восстанавливать, если нет ни отпечатков ауры, ни Тут он сказал какое-то слово такое явно умное. Я интуитивно догадалась, что это что-то вроде ДНК. Я не стала устраивать представлений в духе Слушай сюды, несчастный, я открою тебе у богом усияющие тайны мироздания!» Просто подошла ещё ближе, осторожно повернула череп, вынула из сустава в челюсть, потом прикинула длину бедренных костей. Мужчина от тридцати до вот тут не скажу, у вас продолжительность жизни другая, значит, и возрастные изменения непривычны. Может, я и не стала бы высовываться, но буквально кожей почувствовала, что это важно и опасно почему-то лично нам. Это ты как определила? Адриан прищурился на меня с живым интересом и что на самом деле очень здорово, без недоверия. Строение таза мужское. У женщин таз шире и ниже, кости не отличаются толщиной. Дальше я пальцами промерила бедренную кость. Рост можно вычислить по простой формуле относительно длины ног. Он примерно на полголовы выше тебя. Спортом не занимался, но и толстяком не был. Среднее телосложение при том, что питался хорошо. Скорее всего, сутулился и размахивал руками. «Не чести, я записываю. Неожиданно раздалось над самым ухом, и мы с Брюнетом дружно подпрыгнули, заполошно переглянулись и вытаращились на подчеркнуто невозмутимого и внимательного Марташа. И про себя я подумала, что, конечно, мои неожиданные знания могут выйти мне боком. Только на уровне инстинктов я ощущала, так надо. Продолжай, как-то обречённо в то же время сурово произнёс блондин. Это ты из атласа прямо сегодня вычитала или память неожиданно вернулась? У нас теперь на рудниках такому учат. Кстати, у тебя кокон растворяется. Последнюю фразу он добавил изрядную долю ехидства. Я пожала плечами, глядя на Адриана, мол, так получилось, и продолжила. Строение черепа классическое, мощная челюсть, продолговатое лицо, я бы даже сказала, длинное, крупный нос с горбинкой, квадратный подбородок. Надбровные дуги ярко выраженные, но не слишком выступающие. Глаза среднего размера. Кстати, про рудник я как не помнила, ничего так и не помню, не знаю, чему там учат. И ни словом не соврала. Угу. А при виде костей открылся образовательный ментальный канал, по которому транслирует, как проводить опознание по костякам. Верю. Лицо у Мартыша было очень недовольное, голос тоже, но при этом он прилежно конспектировал мои откровения, настукивая пальцами по экрану мобильника. «Не кстати, мелькнула мысль. И здесь повезло. Пусть принципы действия другие, Но цивилизация с нормальными туалетами и привычными гаджетами всяко лучше глухого средневековья с сортиром во дворе и медициной уровня клизмы с ртутью. Ты бестолочь спалилась, как лицеист в начальных классах. Шепотом поддержал меня Адриан, сделав вид, что он тут вообще ни при чём. Идентификацию по костякам у нас могут делать только очень опытные целители, такие на правительства не работают обычно. Смотри, ка он ещё и на блондина косится сочувственно, когда думает, что я не вижу. А на меня с сочувствием и укором. Чьего, блин, с подливкой корова мычало? Сам кашу заварила теперь зайчик такой, куда бы деться? Странно всё это, но я разберусь позже. Ещё что-нибудь сказать сможешь, или всё? Канал обрубила. Зло и ехидно поинтересовался Марташ. В сторону Адриана я только бровь подняла скептически. Она Марташа посмотрела спокойно, прямо ему в глаза. Понятия не имею, что такое ментальный канал. Сколько себя помню на этом свете высшим целителем я не была. И опять ни словом не солгала. Оно, ну, конечно, если моя попытка помочь мне же и во вред, но упс. Всё равно помогу, раз начала. Дальше диктовать. Я же сказал, давай, если есть что сказать, говори. Марташа словно что-то сильно беспокоила. Он излился, конечно, но и волновался за меня, за Адриана, за себя, пока не разобралась. Этот парень никогда и нигде тяжело не работал, при этом более чем хорошо питался с самого детства и следил за собой. То есть это точно не крестьянин и не ремесленник, и не лакей из замка. Понимаешь? Это труп Я запнулась, припоминая всё, что успела заметить из сословных отношений. Состоятельного человека, имеющего представление о фехтовании и верховой езде. "Поясни, как определила?" заинтересованно ожил Адриан, пытаясь разрядить напряжённую атмосферу. Марта же с прежним мрачным видом всё записал и выжидательно уставился на меня. При разных занятиях и питании кости растут и срабатываются по-разному. пожала плечами я Тут много нюансов. Жаль, рук у него нет, я бы кое-что уточнила. На второго посмотрим. У него руки на месте. Марташ молча сдвинулся, а когда я проходила мимо, чуть ли не демонстративно отстранился. Ну и пожалуйста. Он тут ещё один заинтересованный индивид делает безразличный вид. А я просто знаю, что поступаю правильно, и всё. Между прочим, я тебе с самого первого дня намекала, как могла. Это единственное, что я позволила себе в ответ на мартышевы манёвры. Блондин только хмыкнул, снова пропитав окружающее пространство сарказмом, но я уже сосредоточилась на работе. Впрочем, как обычно, когда дело касалось профессии, мои эмоции всегда отходили на второй план. Вот и сейчас, осматривая чуть более пыльный костяк, переворачивая кости на ощупь исследуя суставные впадины, Я почти забыла о парнях. Ну что сказать? Поздравляю нас, мальчики. Похоже, у нас либо серия, либо родственные разборки, резюмировала я через пять минут и нахмурилась, закусив губу. Может, и ошибаюсь, всё же только два похожих случая. Но вот именно что слишком похожих. Эти бедолаги могли бы быть родными братьями. Тип сложения один и тот же, рост почти совпадает, образ жизни почти идентичный. Разве что безголовый больше занимался спортом на свежем воздухе. И что интересно, у них очень похоже развивались кости стоп. Даже небольшая косолапость, почти незаметная, есть у обоих, и соотношение длины пальцев, жаль нет черепа. Если восстановить лица, было бы ещё понятнее. Один череп есть. Марта шкивнул в сторону первого скелета. Он как-то переключился со злости и сарказма на совершенно деловой тон, но чувствую, это ненадолго. Просто наш сыщик тоже профессионал. Что тебе надо, чтобы восстановить лицо? Скульптурный Я машинально пошарила в голове, пытаясь найти местный аналог слова пластилин, но безуспешно. То из чего дети лепят всяких зверушек для развлечения, только подтвержи. А можно глину, только уже приготовленную. И череп, естественно. Глины много. Местных мер и весов я не знала и снова зависла, а потом просто обозначила объём руками. Вот столько. Ясно. Пойду договорюсь с гончарной мастерской, а вы пока отделяйте череп и в простыню заверните. А между делом придумайте убедительное и логичное объяснение внезапно появившимся знанием такого уровня в голове у девочки с рудников» такое, чтобы в него поверил я и те, кто за нами наблюдает. Снова жёстко зло выдал Марташ, стремительно развернулся и убыл. Адриан непонятно посмотрел ему вслед, изобразил на лице сосредоточенность и обернулся ко мне. Ну мы и вляпались безтолечь. Скрыть всё, что произошло у Марташа, не выйдет. Так что он прав. Надо придумать что-то логичное и убедительное. Давай играй в череп, а я думать буду.